Глава 12. Сессия под прицелом. Эпиграф. В противоречиях мы находим цели. Роль экстраординарных состояний ума в ускорении изменения помогает объяснить, почему кризисы являются периодами как великой неразберихи, так и великих возможностей. Именно тогда, когда наши психические карты сталкиваются с наибольшими проблемами, Мы склонны чувствовать себя потерявшими ориентацию и находящимися под угрозой. Но вместе с тем, это время, когда мы обычно перестаем сравнивать события с нашими картами. Вместо этого переделываем карты в соответствии с изменившейся действительностью. Изменения требуют, чтобы мы вызывали кризисы, которые бросают вызов нашим привычным представлениям о самих себе и рынках так, чтобы мы могли взглянуть на жизнь и трейдинг по-новому. В данной главе мы рассмотрим роль кризисов в изменении и способы, которыми можем сокрушить свой комфорт в соответствии со стратегией, стремясь к тревожащим событиям. Научившись воспринимать кризис, мы сделаем большой шаг к тому, чтобы стать для себя агентами изменения во всех аспектах жизни. Джек – человек в кризисе. У психологического консультирования есть неписанный закон – Вероятность возникновения кризиса прямо пропорциональна приближению психотерапевта к окончанию пятницы. Вся неделя может быть тихой, но это не имеет значения. А в 17.00 в пятницу кто-то обязательно позвонится своими неотложными проблемами. И каждая частичка вашего существа воззапит, а до понедельника нельзя было подождать. Но вы так не поступите и радостно назначите встречу на 18.00 чтобы в очередной раз извиниться дома за позднее возвращение. Иногда, как, например, прямо сейчас, когда я сижу в кафе супермаркета, где мой ноутбук выглядит слегка неуместно на фоне первых покупателей субботнего утра, мне моя профессия нравится. Я только что прорвался сквозь серьезные препятствия в работе со студентом, которому довелось пережить немало неприятного, и думаю, что теперь у нас все с ним получится. Я также просмотрел данные за три года по фьючерсным премиям Dow -Tik, Tiki и Standard Poor's S&P и считаю, что нашел модель краткосрочной торговли, которую теперь смогу проверить. Очень много идей. И так мало времени. А бывает, например, после полудня в пятницу, что мне хочется иметь приемные часы, как у банкира. Или никаких приемных часов вообще. После береницы встреч с людьми, переживающими различные состояния умственного расстройства, финишная черта в 18.00 кажется где-то на горизонте. Именно такие чувства я испытывал, когда в мой кабинет вошел Джек. До этого в течение часа, принимая клиента, я пытался бросить вызов его личности, его удобному представлению о самом себе. Но возникло недоразумение, и я не был уверен, что он снова обратится к моим услугам психологического консультанта. Держась за голову и жалея, что подобно молнии обрушился на клиента, я являл собой, говоря словами Борхеса, типичный пример раскаяния и усталости. Джек был большим человеком во всех смыслах этого слова, высоким, широкоплечим и плотным, но выглядел измученным и опустошенным. Его футболка и джинсы нуждались в хорошей стирке. Все в нем кричало о депрессии. За какие-то 30 секунд ко мне возвратилась энергия. Джек заявил о намерении убить себя. Не со страхом, не с болью, а просто констатируя факт. Он собирался врезаться на машине в дерево на скорости 60 миль в час. Это было бы достаточно похоже на несчастный случай, объяснил он, чтобы дети могли получить возмещение по его страховке. Желудок у меня на микс ввело что подсказало мне, это необычный крик о помощи. И дело обстоит всерьез. «Я здесь потому, что все меня постоянно заставляют пойти с кем-нибудь поговорить», — объяснил Джек. «Но я уже все решил. Я не хочу жить. Я не желаю так жить». С этими словами он закрыл лицо руками и разразился беззвучными рыданиями. Только человек определенного склада способен получать удовольствие от вмешательства в кризис. Все, что происходит в долгосрочной психотерапии, При вмешательстве в кризис сжимается в единственный сеанс. Знакомство, получение информации о человеке, переключение передач, разработка и осуществление плана изменения. Такую скорость выдержат не все. Но, в конце концов, больше людей ездят на Toyota Camry, чем на BMW M3. Вмешательство в кризис для психологического консультирования сродни гонке на SCAR. Никакой удобной кушетки для анализа и осторожных интерпретаций в духе Фрейда. Только открытый кузов из углеродного волокна и перипетии гонки, требующие быстрых рефлексов. Странное дело, но хорошие кризисные психотерапевты после начала сессии не думают о скорости. Они не думают о финишной черте или о том факте, что человек смертен. Как и в случае с трейдингом, происходит полное погружение. Такое погружение возможно только при отсутствии беспокойства. Для меня спокойствие, приходящее во время сеансов психологического консультирования, на которых решаются вопросы жизни или смерти, возникает из понимания того, что карты сданы в пользу жизни. Если люди искренне хотят убить себя, то им, конечно, не нужно консультироваться с психотерапевтом. Мнение врача не имеет для них никакой ценности, а обращение ко мне за помощью говорит о том, что важная часть их личности хочет жить, хочет найти выход. Немногие люди действительно хотят умереть. Они просто хотят найти выход из невыносимой ситуации. Та их часть, которая обращается к психотерапевту, ищет альтернативный выход. Это даёт важное преимущество. Сжатие времени в кризисных ситуациях означает, что участники мчатся, а не прогуливаются через лабиринт судьбы. Единственная сессия вполне может определить альтернативное будущее где ставками являются жизнь и смерть. При таких обстоятельствах все обостряется, всякое вмешательство приобретает особое значение. Небольшой поворот руля на скорости 150 миль в час влияет на движение автомобиля намного сильнее, чем при 15 милях в час. Не требовалось иметь ученую степень по психиатрии, чтобы понять, что Джек находился в невыносимой ситуации. Несмотря на его измученный вид и безмолвные слезы, Я видел, что он был человеком гордым и не стал бы обращаться за помощью к психиатру без повода. Его неприкрытое горе означало, что Джек не до конца отдался своему плану самоубийства. Он не полностью примирился со смертью на шоссе. Его слезы, подумал я, дают мне самые большие шансы. «Я потерял свою жену», — объяснил Джек. «Я потерял своих детей». «Посмотрите на меня», — воскликнул он, указывая на свою рваную одежду, — А ведь я когда-то был счастливым человеком. У меня был собственный бизнес. Была семья. Теперь нет ничего. Я такой же, как все». Произнося это, Джек все более и более заводился и возбуждался. Я уже ждал, что он вскочит с места и начнет крушить мою мебель. Фактически, однако, его гнев принес мне огромное облегчение. Депрессия и гнев – разные стороны одной медали, показывающие причины проблемных событий. С одной стороны, депрессия винит в этих событиях самого человека. С другой, гнев перекладывает вину на действия внешних агентов. Иногда люди бешено мечутся между гневом и депрессией, пытаясь отыскать смысл в болезненной действительности. Опытные психотерапевты не просто видят сначала одну сторону медали, а затем другую. Напротив, они развивают у себя, подобно Янусу, сферическое зрение, которое позволяет им видеть обе стороны одновременно. Гнев означает боль и утрату. Депрессия свидетельствует об обиде и расстройстве. Клиенты, конечно, приходят на консультацию без такого видения. Когда сердиты, просто видят других в чёрном цвете, а самих себя в роли невинных свидетелей. Когда угнетены, всё наоборот. Это, к счастью, можно использовать. Откровенно сердитые люди, как правило, менее склонны вредить себе, чем угнетённые. Я узнал, что Джек всегда находился на краю кризиса. В детстве он был постоянным нарушителем спокойствия, паршивой овцой в большой греческой семье. После нескольких стычек с законом родители выгнали его из дома. В те юношеские годы Джек научился заботиться о себе сам, сочетая упорный труд и острый ум. Стремясь доказать родителям, что он не неудачник, поставил перед собой цель разбогатеть. Когда ему было чуть больше 20, он с помощью друга занялся трейдингом. Ему сразу невероятно повезло, поскольку он поймал удачный момент на ревущем бычьем рынке. Воспользовавшись полосой удачи, Джек увеличил свой торговый капитал, согласившись инвестировать деньги других людей. Но слишком поздно обнаружил, что бычий рынок остался его лучшим достижением. На первой же крупной коррекции рынка Джек понес сокрушительные убытки. Он был вынужден ликвидировать свои позиции и при этом возвратил тем, кто ему доверял, лишь небольшую часть денег. Потеря опустошила Джека, вызвав у него приступ депрессии. Крушение его надежд, казалось, подтвердило худшие страхи Джека. Он действительно ни на что не годится. Его мир полностью распался, когда жена, устав от треволнений и вечной занятости мужа, забрала детей и переехала на съемную квартиру в дом, принадлежавший другу семьи. Испытывая одновременно шок, изумление и гнев, Джек рассказал, как этот друг выставлял ему раздутые счета за квартиру, полагая, что Джек должен будет выплачивать эти деньги как часть пособия на ребенка. Подозревая, что его жена была частью этой схемы, Джек решил навестить друга. Тут он указал на выпуклость у себя на поясе и с загадочной улыбкой пояснил, что взял с собой двух верных друзей, Смита и Вессона. Друг понизил арендную плату, но не прежде, чем репутация Джека в глазах жены была безнадежно запятнана. Рассказав эту историю, Джек посмотрел на меня тяжелым взглядом. Он ждал моей реакции. Я понимал, что это был мой первый тест. Чем ответить на эту историю насилия? Как я могу консультировать того, кто сидит передо мной с револьвером в кобуре в нескольких дюймах от его руки? Все-таки мне удалось выдавить из себя улыбку и заговорить беззаботным тоном. «Что ж, спасибо, что рассказали о домовладельце», — рискнул я пошутить. «Наверное, это означает, что вы не захотите узнать, сколько я теперь беру за свои услуги». Внезапно Джек Депрессивный превратился в Джека классного трейдера. Добродушный великан разразился смехом и засиял победоносной улыбкой, которая заставила меня почувствовать, что теперь я для него самый близкий человек. «Если я не против его двух друзей, — сказал Джек, — то он не против поговорить со мной». Такие тесты не являются чем-то необычным. Более того, два исследователя-психоаналитика Джозеф Вайс и Гарльт Сэмпсон утверждали, что тесты выражают суть психотерапии. «Перенос, — заявляли они, — представляет по существу один большой тест — усилие пациентов переделать свое прошлое, проигрывая его заново вместе с психотерапевтами». Вступая с врачом в терапевтический альянс, пациенты пытаются превратить помощника в отца, которого они никогда не имели. Фрейд считал перенос патологическим явлением, механическим повторением ранних конфликтов в более поздних отношениях. Для Вайса и Сэмпсона, однако, перенос был очень конструктивным явлением. Люди устраивают тесты своим психотерапевтам по той же причине, по которой трейдеры тестируют свою торговлю, Они ищут необходимый развивающий опыт. Джек ясно дал мне понять, что он был плохим мальчиком. Он не скрывал выпуклость у себя за поясом, которая без сомнения принадлежала его друзьям Смиту и Вессону. А его слова свидетельствовали о боли, утрате и депрессии. Подсознательно процесс, однако, протекал совершенно по-иному. Джек провоцировал меня отвергнуть его, как это сделали его родители. Или в духе Вайса и Сэмпсона предлагал мне принять его, чего никогда не делали его родители. Поскольку мы едва знали друг друга, было слишком рано переключать внимание с содержания на процесс и объяснять Джеку, что он делал. Это только заставило бы его почувствовать себя неловко в то время, когда он пытался открыться. Я шутливо попытался ответить на его процесс своим собственным. Сверх идея моей шутки заключалась в следующем «Я не боюсь и не стыжусь вас». Я могу принять вас как плохого мальчика». Остальную часть своей истории Джек изложил вкратце. Он по-прежнему тратил долгие часы на управление торговлей, но начал прикладываться к бутылке и встречаться с доступными женщинами, которых привлекал его успех. Опьяненный превосходным началом и чувством неуязвимости, Джек перестал относиться к своей торговле как к бизнесу и начал перекладывать все больше и больше своей работы на плечи других. Он подозревал, хотя и не мог этого доказать, что его партнер подворовывает. Некоторое время после первого падения рынка Джек еще держался на плаву в финансовом отношении благодаря деньгам, поступившим от двух инвесторов. Однако, когда его результаты опять ухудшились, приток новых денег прекратился, и его друзья стали проявлять все больше и больше нетерпения. Джек был вынужден покинуть рынок, оставшийся своей отчужденной женой и детьми на руках. Наступила длинная пауза. Джеку было уже не до смеха. «Я так больше не могу», — сказал он спокойно. «Лучше уж умереть». Жизнь бросает вызов. Так что же сказать человеку, вооруженному револьвером и собирающемуся покончить с собой? Здесь традиционные навыки, полученные в специализированном вузе, не работают. Джеку не нужен психологический анализ или любой другой готовый метод, наводящие вопросы, размышления, обобщающие заявления, ему нужна причина, чтобы жить. К сожалению, ответ на этот вопрос не входит в программу большинства курсов по психологии. В таких ситуациях кризисный психотерапевт никогда, ни при каких обстоятельствах не может проявлять сомнения, замешательства или страх. Тот, другой человек ищет ответ и хочет получить его у вас. Если вы запаникуете и продемонстрируете неуверенность, вашему авторитету конец. Не создать настроение, не передать сообщение, не прийти к решению. Неуверенность можно испытывать. Ее нельзя показывать. Даже когда у клиента за поясом меньше, чем в трех футах от вашего виска торчит револьвер. Уверенность ли позволяет психотерапевту спокойно сидеть в своем кресле посреди бури? Или это из-за боязни выказать неуверенность? И помогает ли уверенность людям преодолевать кризисы, или они сначала переживают штормы, а затем приобретают уверенность? Я спокойно сидел рядом с Джеком по той же самой причине, по которой сижу спокойно с большой позицией, колеблющейся вокруг безубыточности. Я знаю, что пойму, как отреагирую, как буду действовать. Ведите себя в первую очередь согласно своим идеалам, а чувства Ставьте на второе место. Неконтролируемые действия только усиливают потерю контроля. Поэтому я засел с Джеком как с большой позицией и следил за маркерами, хотя у меня и сводило живот. Когда на карту поставлено всё. 1992 год. В чемпионате по баскетболу Национальной университетской спортивной ассоциации NCAA команда университета Дьюка, тренер Майк Кржижевский, вела эпическое полуфинальное сражение с университетом штата Кентукки. Игра перешла в овертайм, и только за последние 30 секунд было произведено пять ключевых замен. Каждый раз, когда одна команда попадала в корзину, другая отвечала тем же. Казалось, что та команда, которая удержит мяч последний, выиграет матч. Игроки действовали безупречно. Команда Кентукки предприняла последнюю попытку вырвать победу, Шон Вудс прорвал оборону и на бегу забросил мяч в корзину. На часах оставалось 1,4 секунды. Тренер Гржежевский позднее так объяснил свои действия во время взятого им тайм аута «Первым делом я должен был сказать парням, мы победим, независимо от того, верил ли я в это или нет». Игроки в тот момент оказались в очень неприятной ситуации. На карту был поставлен весь сыгранный ими сезон, и шансы, казалось, были против них. Единственными союзниками тренера выступали желание игроков поверить ему и их способность усвоить веру своего наставника. Настроение, затем сообщение. Страх и кризис, слова, вселяющие уверенность. Гранд Хилл бросил мяч через всю площадку. Кристиан Лейтнер поймал его кончиками пальцев, повернулся к корзине и сделал бросок, все как будто одним движением. И попал прямо в цель. Игроки вскочили в ликование. Томас Хилл сжал голову руками и зашелся в бесконечном крике от облегчения и не веря своим глазам. Меньше чем за две секунды его команда перешла от поражения к победе. Лучшие спортсмены создают свои собственные настроения и сообщения. Это важная часть того, что делает их особенными. Немногие люди верили, что Мухаммед Али сможет выиграть у непобедимого Джорджа Формана в Заире. Африка. К 1974 году Форман сокрушил каждого своего противника в тяжелом весе, включая знаменитого бойца Джо Фрейзера, над которым он одержал быструю победу со множеством нокдаунов. Хотя Али, даже после его проблем с законом из-за отказа служить в армии США и участвовать во Вьетнамской войне, все еще сохранял былую скорость, но Форман обладал неоспоримой силой. Единственное, на что мог рассчитывать постаревший величайший так это держаться подальше от убийственных хуков Формана, во многом как он держался на расстоянии от столь же ужасного Сони Листона. В интервью перед боем Али объяснил источник своей силы. Если бы он думал только о себе и о огромном Джорджа Формане, то испугался бы. Но поскольку он верил, что с ним бог, то Форман вообще не казался ему огромным, а выглядел маленьким и слабым. В течение многих недель перед боем Али высмеивал Формана, называя его мумией подчеркивая медлительность своего противника и его неспособность поспевать за тем, кто мог порхать как бабочка и жалить как пчела. Очевидно, что Али уговаривал самого себя и публику поверить, что это будет бой на равных, который он вполне мог выиграть. Так было и с Листоном. Али высмеивал медведя-урода и в гениальном озарении симулировал безумие, чтобы вывести из себя внушавшего ужас противника. Джорджа Формана, однако, это не поколебало. Укрепившись в вере, Али начал первый раунд с того, чего никто не ожидал. Он не стал избегать своего противника, а вошел в ближний бой, нанося Форману удары справа один за другим. Форман в ярости налетел на Али как бык, молотя его по корпусу и стараясь при каждой возможности наносить свинг в голову. К концу первого раунда стало ясно, что Али не сможет ускользать от Формана. Он не мог продолжать танцевать весь бой при высокой температуре, около 30 градусов по Цельсию, и влажности в Заире. Некоторые заметили, что в перерыве между первым и вторым раундами в глазах Али впервые мелькнул настоящий страх. Он сидел, уставившись в пространство. Это был момент его прозрения, кризисного психологического консультирования. Внезапно, вскочив на ноги перед началом второго раунда, он закричал в толпу заирцев, «Али Бомае! Али, убей его!» Толпа повторила клич, и Али зарядился ее энергией. В течение следующих шести раундов он делал то, чего никто никогда не делал, и чего никто не мог предположить, что это будет делать или сможет делать Али. Опираясь на канаты, он позволил Форману бить себя, бить, бить и бить, но только по рукам и корпусу. Эту тактику Али изобрел на месте, чтобы деморализовать противника. Получив очередной удар по корпусу, Али смеялся над огромным Форманом. «И это лучшее, на что ты способен? Ты бьешь как баба!» Разъярившись еще больше, Форман иступленно замахал кулаками на своего мучителя и пропускал многочисленные удары в голову, способные свалить любого противника. К седьмому раунду стало ясно, что Форман выдохся. начиная восьмой раунд Али знал, что его противник уже не способен сопротивляться. «Теперь моя очередь», — объявил Али, когда ударил гонг. Так и было. Удар справа бросил великана на помост и сделал Али еще раз чемпионом мира в тяжелом весе. Али превратил свой страх в неукротимую браваду, а энтузиазм поклонников подпитывал созданный им на скорую руку образ. Несколько лет спустя ожесточившийся фурман сам пережил личную трансформацию и возвратил свой статус в боксе, на сей раз как привлекательная для масс-медиа фигура. Возможно, самым большим достижением Али тем вечером в Киншасе был не его удар правый и даже не его способность выдерживать удары. ли стал своим собственным психотерапевтом, сумев переключить передачи и превратить кризис и безусходную ситуацию во вдохновение и перспективу. Несмотря на страх, он сохранил достаточно умственной гибкости, чтобы придумать новую стратегию на ходу. Али, я думаю, был бы феноменальным трейдером».